И я, поэту, где еще найдется народ беспутней сиенцев, и самим французам с ними нелегко бороться? Тогда другой лишавый рядом с ним откликнулся за исключением Стрикки, умевшего в расходах быть скупым, и Николо, любителя гвоздики которую он первый насадил в саду, принёсшим урожай великий, и дружество, в котором прокутил Ашанский Качо и сады и чащи, а Абальято разум истощил. Стрикка, вероятно, Стрикка де Салембени, брат Никколо, промотавший отцовское наследство. Николо, Николо де Салембени, по другим сведениям де Бонсеньори, он ввел обычаи жарить дичь на угольях гвоздики, цветочные почки гвоздичного дерева. В этом смысле он первый насадил ее в саду, то есть в кругах сиенских гастрономов, принесшим урожай великий, ибо обычай этот там привился. Дружество, к которому принадлежали Стрикко и Николо, называлось расточительным дружеством и состояло из двенадцати молодых сиенцев, решивших прокутить свои богатства. В их числе был Лано, попавший в ад в качестве мота. Ашанский Катча, Катча де Шаленги, уроженец Ашано. Абальято Бартоломео де Фолькакьери, прозванный Абаджелато, то есть ослепленный, омраченный. Капоккио, сожженный в Сиене в 1293 году, был школьным товарищем Данте. Он обладал удивительным даром подражания. Песнь тридцатая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 и простирая когти хищной птицы схватил леарха, размахнулся им и раздробил младенца каменья. Мать утопилась вместе со вторым. Юнона воспылала гневом на Фивян, потому что Юпитер полюбил Семелу, дочь Фиванского царя Кадма. Приняв образ ее кормилицы, она подала ей совет. Упросить Юпитера явиться ей во всей его славе. И это зрелище испепелило Семелу. Затем она обратила свою месть на Ино, сестру Семелы, вскормившую ее сына Вакха. Она ввергла в безумие мужа Ино, орхоменского царя Афаманта, и тот, приняв свою жену и сыновей за львицу и львят, Разможжил о камень одного из них Леарха. С другим младенцем, Меликертом, обезумевшее Ино, бросилось в море. В те дни, когда с вершины дерзновения Фортуна трою свергла в глубину, Изгинули владетель и владенье, Гекуба в горе, в бедствиях, в плену увидев поликсену умерщвленный, а там, где море в берег бьет волну, труп Полидора, страшно искаженный, залаяло, как пес, от боли взвыв. Не устоял рассудок потрясенный. Гекуба — вдова троянского царя Приама. Когда погибли Троя и прям. Гекубе в плену у греков довелось увидеть умерщвление своей дочери Поликсены, принесенной в жертву тени Ахилла, и найти на морском берегу труп своего последнего сына Полидора.